Новый год. В армии началась другая жизнь, а с гражданкой меня связывала Вика, которую я так и не поцеловал. Мы начали великую переписку, писали друг другу обо всём. Она мне, что переводится в Ленинград на литературный факультет, что у неё новые друзья, я ей про армию и что очень скучаю по ней. Наши письма еле помещались в конверты. Они были тяжёлыми и напоминали дневник. Я читал их так, чтобы все видели, что мне пишут большие длинные письма и что меня ждёт любимая. Конечно, письма получали все, но мои были самые толстые. Я был рекордсменом по получению писем и сам всегда писал вечером перед сном каждый день. Её письма я прятал в тумбочке, где хранились гигиенические принадлежности, и они мятно пахли зубной пастой. Я решил написать ей, что люблю её, но пока не рисковал. Вдруг она меня пошлёт. Но написать всё же решил. Ещё тогда я понял, что писать легче, чем говорить вживую. Так ты себя чувствуешь более защищённым. Именно этой идиотской логикой пользуются сегодняшние герои соцсетей. пишут всякую хрень в комментариях, а в жизни её произнести слабо. Кроме бессмысленной, как мне казалось, беготни, у нас были и праздники. Они почти ничем не отличались от будней. Просто в столовой могли выдать, кроме обычного армейского корма, скажем, пару варёных яиц или яблочко. И свободного времени было на несколько часов больше. Всё остальное было так же серо. Я ждал Нового года. Во-первых, это мой любимый праздник, а во-вторых, нам обещали на плацу поставить настоящую ёлку. И вот настало 31 декабря. Нам приказали надеть парадную форму. Мы подшились, как всегда, попрились, как всегда. В части звучала музыка. Пели Софьера Тару, Кобзон и даже Джо Досен. В этом было что-то романтичное. Я не слышал музыки уже третий месяц, если не считать утреннего горна на подъем, и песни «Наша Таня громко плачет», которую мы репетировали, чтобы маршировать. И вот музыка. В армии простые обыденные вещи, которые в жизни не имеют цены, кажутся чудом. Нам дали посмотреть старый уже тогда фильм «Карнавальная ночь». С легким паром или «Ирония судьбы», по-моему, Рязанов тогда еще не снял. И вот время постепенно приближается к десяти часам. Я Вике настрочил короткое поздравительное письмо на десять листов. Маме и бабуле Лизе тоже открытку написал. На ужин дали кашу с мясом. Видно было, что повар-прапорщик на этот раз украл не все, а ставил на сале кусочки. Это всех порадовало. Вечером нас вызвали в актовый зал, пришел командир дивизии, поздравил с Новым годом, мы тоже пролаяли поздравление, и он ушёл к себе домой. Тут сержант Лотюк посмотрел на нас радостно и отчеканил: "Курсанты, сегодня по поводу празднования Нового года у нас отбой будет не в 10:30, а в 11:00 с наступающим". Развернулся и ушёл. Мы посмотрели друг на друга, ничего не понимая. Значит, глубокого огонька и встречи Нового года не будет. Нет, ну ладно, по уставу пить спиртное нельзя. Но телевизор-то можно посмотреть. Можно же лечь в 12:30, а не в 11. Ёб вашу мать. Эти мысли на всех языках Советского Союза были написаны на лицах курсантов. Все что-то бормотали по-своему, по-русски никто не выражался. Жалко было русских ребят. Мы хотя бы со своим шёпотом смогли выматериться, а они просто сжимали кулаки. Я всегда был уверен, кто не матерится, тот меньше живёт. А мне наши на праздник прислали деньги, целых 10 рублей. Я собирался купить в магазине, который был в части, печенье, кофе и угостить друзей. Но придётся идти на отбой, когда вся страна встречает Новый год. Мы были подавлены. Мы были все одного призыва, и у всех была одна судьба. Я решил в любом случае Новый год встречу. Мы улеглись, Дневальный прокричал отбой, и я стал ждать. Примерно через час все уже храпели. Я поднялся с койки, тихо оделся. Дневальный тоже спал, облокатившись на тумбочку. Я подошёл к окну и выпрыгнул на улицу. Было низко, первый этаж. Я мягко приземлился. Тихо подошел к стене за казармой и вскарабкался по кирпичной кладке. Через секунду я оказался за стеной, на долгожданной свободе. Сердце рвалось изо рта. Я был как раб, которому дали свободу, а он не знает, что с ней делать. Плана не было никакого. До города 50 километров. В ближайшей деревне делать нечего. Времени уже примерно час ночи. Деньги целых 10 рублей. В лесу не потратишь. Да и что греха таить. Стало страшно. Обратной дороги нет. Вдруг меня осенило. Пойду к Аветису, который устроился в свинарник с свинопасом. Он был сочинским арменином. Мы с ним говорили только на русском. Я не понимал амшенский диалект, но до свинарника нужно было идти через лес по узкой тропинке. Я сцепил зубы и пошёл быстрым шагом. Дорогу знал хорошо, снега было мало, тропинку я видел. И желание преодолеть самого себя, достичь поставленной цели, встретить Новый год, побороло страх. Через полчаса, не оглядываясь, я добрался до свинарника. Аветис чуть не умер от страха, когда я вошёл. Что случилось, Серёга, прошептали толстые губы на круглый как шар голове Аветиса. Новый год случился, ёб твою мать. Что ещё? Ну ты даёшь, сказала Аветис. И мы направились к каморке, где Аветис жил при свинарнике. В анище стояла неимоверная. Я там бывал днём и даже видел, как свиньи совыкупляются. Это умора. У самцов винтовой член с полметра. Для нас, городских дикарей, это было открытие. Свиньи почувствовали чужака и начали визжать. Аветис сказал какое-то магическое слово на амшенском диалекте, и свинюшки все как одна замолкли. Это было забавно. Я спросил: "А что, свини не понимают амшенский диалект?" Аветис учительским тоном сказал: "Да, амшенский диалект, Серёга, не понимают только такие бараны, как ты". Мы обнялись и пошли в каморку. У него была чача, грузинский самогон. У меня было печенье. Мы выпили и даже закусили. 60 градусов своё сказали. Аветис достал еще какую-то вскрытую тушенку, и мы начали пировать. «А ты ж, Мот», — сказал я, — «если у тебя была тушенка, зачем мы печеньем закусывали, как русские?» Голубые выпученные глаза на лысине засверкали, а круглая дырка на лице зашевелилась и проговорила. «Ну, печенье ведь кончилось?» Логика у Аветиса была, конечно, железная. Он так убедительно это сказал, что я одобрительно кивнул. «Это все длилось, наверное, не больше часа». Сверхзадача была выполнена. Я встретил Новый год. Начиналась вторая серия. Надо было вернуться в честь. Мы попрощались, и я опять вошёл в лес. Мне показалось, что опять лезть через стену как-то неудобно. Зачем? Пойду-ка я лучше по-человечески, через КПП. Так и сделал. Дошёл до части и направился к воротам КПП. Расчёт оказался правильным, но он мог родиться только в пьяной голове. Офицера уже не было. Он пошёл домой к жене встречать Новый год. Я сделал шаг к квертящимся дверям в дежурку. Я попросил сигаретку и сказал, что был в Тбилиси на дискотеке. Ко мне приехала подруга, там с ребятами выпили и сейчас иду в часть. Они опешили, но поверили. Молва о толстых письмах имела магический эффект. Я прошёл в часть. Иду к казарме, вдруг вижу, горят окна на первом этаже. Я сразу всё понял. Вот сволочи, думаю. Наверное, сержант Латюк пошутил, и все решили встретить Новый год. Надо же, А я парался, убегал, шёл через лес. Вот с такими радостными мыслями, улыбаясь, вхожу к нам в казарму и вижу непонятную картину. Вся наша рота в трусах стоит в ряд на одной ноге. Мне показалось, что это какая-то игра. Смотрю, лица у всех злые, сонные. Спрашиваю: "Вы чего?" Вдруг мне по плечу сзади стучит сержант Латюк и говорит: "С Новым годом, Даниэлян. С новым счастьем, ёб твою мать!" Смотрите, курсанты. Вот из-за этого пидора вы простояли здесь ночь. А теперь делайте с ним, что хотите. И ушёл. Ну, в общем, со мной и сделали, что хотели. Их было много, и слава богу, они хотели меня только побить. На утро я сидел на завтраке с покорёженной рожей. На неё всем было так жалко смотреть, что меня даже нагоупт вахту не посадили. Передо мной стояла каша с салом и кусочком мяса. Да ещё и красное яблоко. Ведь завтрак был праздничным.